В Кархаидии смена правительства наиболее часто означает отставку премьер-министра в сочетании с перестановками в составе кёремии. Хотя также возможны и довольно часто случаются убийства, отречение короля от престола и открытый мятеж. Мой нынешний авторитет в международной игре шевгретеров плюс реабилитация Стравена, моего сообщника и друга, обеспечили мне такой существенный перевес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 как можно скорее приехать в Эрнранг. А вместе с этим приглашением я получил весьма великодушное предложение не стеснять себя в средствах. Город Сосинодх, проявив не меньшее великодушие, отправил в качестве моего сопровождающего молодого врача, поскольку я еще далеко не поправился. Мы ехали в автосанях неспешно, с длительными остановками. Отчетливо помню только, как мы въехали в Эрнранг через северные ворота, и я, увидев его глубокие улицы, полные снега и теней, сразу почувствовал, как сердце мое ожесточилось, а мозг заработал удивительно четко. До этого момента я был как бы в разобранном состоянии, но теперь я точно знал, что должен сделать. Раз мой друг умер...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 — Добрый знак. В дверях круглой башни меня встретил человек в белом хаебе, алой рубахе и серебряной цепью на груди. То был Фейкс, ткач из цитадели Отерхорд. Увидев его доброе, красивое лицо, я вдруг почувствовал облегчение. Жестокая решимость моя несколько смягчилась. Фейкс взял обе моих руки в свои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 И стало ясно, что корабль, если в момент выхода на связь со мной он находился на минимальном расстоянии от Гетен, теперь должен был уже находиться на орбите планеты, ожидая от меня дополнительных директив. Мне стало не по себе. Я должен немедленно связаться с кораблем. Им понадобятся подробные инструкции. Где, по мнению короля, им лучше всего приземлиться? Нужно безлюдное и довольно обширное пространство. Мне необходимо немедленно пройти к передатчику. Все было тут же устроено с небывалой легкостью. Бесконечный туман моих прежних сложных отношений с правительством Эрнранга, сопровождавшийся постоянными крушениями моих надежд, растаял, как упавшая в бурную реку глыба льда. Колесо фортуны все-таки повернулось. На следующий день король уже назначил мне ауэдиенцию.